Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Михаил Майоров. «Три чашки чая». Запись сделана специально для сайта свитбук.ру. Читает Олег Шубин. Искренне выражаю благодарность Михаилу Загерняк и Яне Кошке за помощь в доводке рассказа. Михаил Майоров. Давно это было. Очень давно. Начало девяностых только начинало обретать свой статус лихие девяностые. Но особых бед еще не предвиделось. Заводы хоть и лихорадило, но они еще работали. Продукты хоть и начинали исчезать, но еще были в достатке. Жизнь была еще спокойна и размерена. Но однажды, субботним утром, мир изменился. Нет, не весь и не для всех. Он изменился для меня. В горле стоял ком, сильно кружилась голова, глаза слезились, мир казался каким-то нарисованным, ненастоящим. Хотелось крови. Настоящей, человеческой, но не абы какой, а определенного человека, который час назад застрелил моего друга. Друга. Настоящего, безмолвного, но так хорошо меня понимающего. Нет, друг не был человеком. Он был собакой. Потомком элитной династии немецких овчарок, но альбиносом. Полностью белым кобелем с бордовыми глазами. Именно поэтому его и отдали. Отдали даром, двухнедельным щенком. И взяли честное слово, что я никому не скажу, откуда он взялся. Нельзя портить родословную таких прославленных родителей рождением Альбиноса. И теперь, спустя полтора года, сосед застрелил его из ружья, только потому, что ему показалось, что Альбик гоняет его кур. На улице коротко мявкнула милицейская сирена, и я вышел со двора. Не знаю, зачем я вызвал милицию. До меня уже доходило, что они толком ничем не смогут помочь. Противный старикан был пенсионером МВД и стоило ожидать, что убийство моего друга ему не доставит хлопот, поскольку с точки зрения закона он застрелил собаку в своем дворе, причем собака эта душила его кур. Да, конечно, Альбик любил гонять кур, именно гонять, поскольку мы сами держали кур, и ему пару раз досталось за такое баловство. Поэтому, побегав за курами, немного помяв их передними лапами, он обычно успокаивался и возвращался к своим собачьим делам. За подобными игрищами я наблюдал не единожды, и была полная уверенность в том, что дальше догоняла, к она не заходило, поэтому претензии о том, что Альбик душил кур, именно душил, вообще в голове не укладывалось. Составили протокол, записали показания мои и соседа, не скрывающего свое высокомерие, милиционеры изъяли ружье на проверку. На следующий день... Воскресным утром наведался участковый и, задав пару околотемных вопросов, озвучил, собственно, то, зачем пришел. «Понимаешь, он ветеран МВД, у него сын в областном городе, не в рядовой должности. Максимум, что мы можем сделать — оштрафовать за стрельбу в черте города, и не более». И без того плохое настроение от бессонной ночи окончательно испортилось. Я поблагодарил участкового за оказанное внимание и направился в дальний угол двора, где вчера вечером похоронил Альбика. Стоял долго. Несколько раз курил. Мозг рисовал всевозможные планы мести, в большинстве своем нелепые и невыполнимые. Жажда крови не проходила. А понимание невозможности ее получить довело уже до нервной дрожи. Очередную сигарету получилось прикурить только с четвертого раза так сильно тряслись руки. Вернувшись в дом, открыл бутылку водки, налил в стакан. Сидя за столом и рассматривая мир в окне через водку в стакане, пролетело часа два или три. Я встал, вылил водку в раковину, замер буквально на секунду и резко развернувшись, запустил стакан в стену. Хлопок отлопнувшего стакана и звук мелких стекляшек скачущих по полу немного вернул в реальность. Замел стекло веником, высыпал в мусорное ведро, направился в спальню, рухнул, не раздеваясь. В голове все так же кружились планы мести, один нелепие другого. И от этого уже начинало тошнить. Не хотелось верить, что вот так все и закончится практически ничем. Утро было тяжелым, полусон, полубред так и не дал организму отдохнуть. Выпил очень крепкого чаю, оделся, побрился, пошел на работу. Я специально ходил на работу пешком. Три автобусных остановки не так уж много, а сидячая малоподвижная работа может довольно сильно подпортить здоровье. Поэтому на работу и с работы ходил пешком, независимо от времени года и погодных условий. На этот раз вышел гораздо раньше. Не хотелось быть дома. Глаза горели горло сжимал непроходящий ком, руки мелко дрожали. «Да, сегодня я много наработаю». Бригадирша, увидев меня, даже не стала ничего спрашивать, а развернула меня обратно домой, несмотря на все мои заверения, что я в норме. Но откуда ей было знать, что именно домой мне как раз и не хочется? Миновав проходную, я все таки направился домой. Но не обычным маршрутом, а немного другим, которым я обычно ходил в плохую погоду. Эта дорога была немного длиннее, но большая ухоженность улиц не заставляла обходить нескончаемые лужи и форсировать пару громадных ручьев, образующихся во время дождя. Поэтому более длинный в сухую погоду, в дождь этот маршрут был значительно короче. Пройдя очередной поворот, я вышел на улицу, выводящую меня на асфальтовый тротуар. Оставив за плечами половину пути, я остановился. Дыхание становилось все глубже и спокойней. Я нашел решение для осуществления моей мести. Однако существовал риск довольно сильно ошибиться и в конце концов стать посмешищем. Но идея того стоила. Я стоял перед легендарным домом. Перед домом, по слухам, в котором было привидение, не дававшее жить спокойно владельцам, и оттого этот дом менял хозяев практически каждые полгода, и надпись «Продается» довольно часто затиралась и обновлялась на воротах небольшого двора. Забор был штакетным и невысоким. Я видел во дворе мужчину, размеренно вскапывающего небольшой огородик. Возле дверей сидела женщина и неспеша чистила картошку, складывая очистки себе в фартук. Еще секунда, и последняя мысль о том, чтобы пойти и тупо заколоть соседа вилами — лопнула как мыльный пузырь. «Если я уговорю настоящую хозяйку этого дома мне помочь, то мне не придется сидеть в тюрьме за убийство, к чему я уже был практически готов. Однако и месть будет осуществлена, причем довольно оригинальным образом». Сомнений в том, что хозяйка дома сможет помочь довести человека до могилы, не возникало. Упорные слухи о том, что она довольно часто забавлялась запугиванием обитателей дома — Причем, по рассказам, она и душила чуть ли не до смерти, и могла швырять довольно тяжелые предметы, выкидывать из топки печки горящие дрова и уголь. В общем, это было очень злобное, ненавидящее людей существо, способное с легкостью причинить боль, довести до истерического страха даже видавших виды шахтеров, и выселить ее не могло ни освящение дома святой водой, ни специально заказанные в церкви обряды по изгнанию дьявола. Кто-то говорил, что это душа ведьмы, поскольку все, видевшие это привидение, утверждали, что она женщина. Кто-то говорил, что это душа бывшей хозяйки дома, когда-то убитой в этом доме. Как бы там ни было, силища в этом привидении было много, и настроено оно было довольно агрессивно по отношению к людям. Оставалось выяснить, что эта душа может потребовать за оказываемую услугу, И смогу ли я дать требуемое. Максимальную ставку, обычно требуемую демонами, я не был готов сделать, а вот все остальное не имело значения. Я готов был пожертвовать всем остальным. Я подошел к калитке и окликнул хозяев. Можно вас на минуточку? Мужчина подошел к калитке, воткнул в землю лопату и спросил: Чего тебе? Я хочу поговорить с хозяйкой этого дома. «Нин, это к тебе!» — сказал мужчина, оборачиваясь к женщине, видимо, жене. Женщина встала и, удерживая одной рукой край фартука, в который падали очистки картофеля, подошла к калитке. Смерив меня взглядом, спросила. «Чё? Я хочу поговорить с хозяйкой этого дома. Вы квартиранты, а я хочу поговорить с хозяйкой». Мужчина, уже сделавший пару шагов в сторону огорода, замер и начал медленно поворачиваться. Замершие зрачки были неподвижны, приоткрытый рот потянуло влево, и нижняя губа начала изредка вздрагивать. Женщина закрыла рот руками, не обращая внимания на то, что они были черными от влажной картошки, а очистки с фартука посыпались на землю перед ней. Люди поняли, к кому я пришел, и, судя по реакции, если не все, то очень многое из легенд об этом доме — правда. Женщина медленно, нехотя, открыла задвижку на калитке и сделала приглашающий жест в сторону дома. Мужчина обошел воткнутую в землю лопату таким образом, чтобы она была между мной и им, как бы давая понять, что в случае чего он пустит лопату в ход уже не в качестве орудия, а в качестве оружия. Толкнув калитку, я вошел во двор, не останавливаясь и ничего не говоря, направился в дом. Внутри обычная для тех времен советская меблировка. Сервант, шифоньер, диван-кровать, кресло и несколько стульев. За мной никто не вошел, и, отодвинув в угол комнаты, стоявший посередине комнаты, стул, я стал на колени, опустил задницу на пятки. Оглядывая каждый сантиметр комнаты, я пытался найти хоть какие-то следы присутствия потусторонней хозяйки этого дома, Прочитал Отчи наш», затем еще и еще раз, мысленно позвал хозяйку. Никакой реакции. Веря, что я пришел по нужному адресу и понимая, что теперешние хозяева не будут мешать, я решил сидеть до появления хоть каких-то признаков, что тут не один. Время тянулось бесконечно долго. Казалось, что мир замер. Время от времени я повторял Отчи наш», и мысленно зовя хозяйку после каждой молитвы, но ничего не происходило. Ноги затекли, и я уже собирался встать и уйти, как в голове прозвучало. «Ты готов убить человека за убийство собаки?» Я несколько растерялся. Мысль как бы моя, но манера разговора была явно чужой. Секунда размышлений затягивалась, я решил на всякий случай ответить. «Я готов убить человека за убийство моего друга». Комната, в которой я находился, просто исчезла, и ее место занял пустырь. Передо мной стояла женщина, примерно моего роста, одетая в темно серое пончо, похожие на мексиканскую национальную одежду, с длинной бахромой по периметру. Обычное лицо, покрытое мелкой сеткой морщинок, зачесанные назад волосы, нетронутые косметическим пинцетом брови и необычные глаза. Большие, полностью черные, даже в тех местах, где обычно белый цвет, была чернота. Притягивающая, бесконечно глубокая и оттого пугающая чернота пугала, не позволяла смотреть в это зеркало души, поскольку вместо отражения там была боль и ненависть. Губы скривила злобная усмешка, и я услышал «Кто ты такой, чтобы решать? Кто должен жить, а кто нет?» Ответить я не успел. Она двинулась ко мне, и мелкие, бликующие точки на накидке сразу вызвали подозрение, что это стеклоткань или что-то аналогичное. Желая избежать столкновения, я уперся руками ей в плечи. Ладони обожгло, но это было мелочью по сравнению с тем, что почувствовали ноги. Я был босиком, а стеклянная земля имела очень острые грани, и, упирая в землю ступни, кожа просто срезалась, как на овощной терке, От боли подогнулось колено правой ноги, оно коснулось земли, оставив на ней кровавый след с фрагментами моих брюк и кожи. Пытаясь встать, я уперся правой ступнёй в землю и почувствовал, как кости, ступни, лишённые мяса, постукивают по выпуклостям этой человека резки. Для крика не хватало воздуха, и я мычал. Лишь со второго раза я понял, куда меня толкает эта женщина. Лишь обернувшись второй раз, я понял, что сейчас попаду в никуда, поскольку за краем обрыва, к которому я неизбежно приближался, пытаясь удержаться уже лишенными кожи ступнями, не было линии горизонта, следовательно, там уже не было ничего. От боли ноги уже почти не слушались, и до сознания дошло, что игра закончена, но сдаваться просто так я не захотел и начал наматывать на пальцы бахрому пончо, надеясь потащить за собой в никуда этого монстра. Земля под ногами кончилась, тело сорвалось вниз, хрустнули пальцы, но им уже не требовалось держаться. Они были обмотаны бахромой, и хоть стеклянная бахрома постепенно срезала кожу с пальцев, узелки затягивались, делая хватку все надежней. Я глянул вниз, в бесконечность пропасти, над которой висел, и ухмыльнулся. «Бесконечный полет в бездну вместе с этим призраком будет неприятным не только мне». Подтянувшись, я упер ноги в край земли, обратив внимание на то, что средних пальцев на правой ноге уже нет, видимо, срезало, когда пытался встать. Я начал выпрямлять ноги, пытаясь утащить женщину за собой, но, стоя на самом краю земли, она не сдвинулась даже на миллиметр. Злобный оскал усмешки слетел с ее лица — Видимо, и тщетные попытки свалиться вместе с ней. Она прищурилась, немного наклонила голову вперед и сделала шаг назад, затаскивая меня на край земли. Отрывка я снова коснулся земли коленями, снова боль пронзила ноги, но мысленно матеря все на свете, я начал подниматься на ноги, помогая себе руками, все так же запутанными в бахроме пончо. Лишь выпрямив ноги, я открыл глаза — и начал поднимать до тех пор опущенную в землю голову. Наши взгляды встретились. Я стиснул зубы, пронизываемые ужасом, исходившим из глаз этой женщины. Нога подогнулась в колени, но, прилагая все остатки силы, я заставил себя не смотреть прямо в лицо привидению и, мыча от боли, снова выпрямил ногу. Мне уже было все равно. Я понимал, что головокружение уже не от страха, а от потери крови. И очень скоро я все равно перестану дышать. Я буду мертвый, но не сломленный. И это чувство заполняло сердце гордостью. Она почувствовала это, и, выждав еще несколько секунд, сказала, ⁇ Я помогу тебе, ты поможешь мне. Я убью твоего обидчика, ты запечатаешь мою могилу. ⁇ и я, наконец, покину ваш мир. Иди домой, отдохни, а вечером я приду. Узлы бы хромы на пончо ослабли, пальцы освободились, и, потеряв дополнительную опору, я рухнул на землю. Подняв голову, я посмотрел вслед удаляющемуся силуэту и бросил «Я не знаю, что значит запечатать могилу!» Я объясню. «Проваливай!» Резко потемнело, и пару секунд спустя я понял, что у меня просто закрыты глаза. Открыв их, я увидел пару клубочков носков под диваном, паутину, какую-то бумажку. Во всем теле ощущалась боль, но хуже всего было ногам. Ступни горели, будто их усердно натерли к капсикамам. На правой ноге средние пальцы так сильно стянуло судорогой, что я уже был готов закричать от боли, Но оказалось, что дыхание я задержал на выдохе. На полном выдохе легкие были абсолютно пусты. Пытаясь вдохнуть, я напрягся, и из горла донесся какой-то странный звук. Разжимая пальцы рук, я зажмурился от боли, непроизвольно выступили слезы, пальцы были словно пущены в кипяток и абсолютно не слушались. Разжал, сжал, стало немного легче. Я перевернулся на спину, сел. Еще плохо слушающимися руками расшнуровал туфель на правой ноге и немного успокоился. Пальцы были на месте, но их тянуло судорогой в разные стороны. Быстро сдернул носок, начал руками разрабатывать пальцы ноги шепотом изощренно матерясь от боли. Лишь спустя несколько минут судорога начала отступать, и пальцы-ноги начали слушаться. Я одел носок, обулся, встал. Голова кружилась. Придерживаясь о стену, вышел во двор. Увидев меня, женщина едва слышно взвизгнула и спряталась за спину мужчины, а тот взял лопату обеими руками, дал понять, что мне лучше к ним не приближаться. Я улыбнулся и едва слышно выдавил из себя. — Да я еле живой. Ус... Успокойтесь. Сильно хромая, я добрел до калитки, открыл ее и, уже перешагнув через нее, обернулся. «Извините». Мне ничего не ответили. Я заковылял к себе домой, постепенно ускоряя шаг. Дышать становилось все легче и легче. Миновав пару кварталов, я задумался. Уж не пригрезилось ли мне все это? Бессонная ночь, неподвижные сидение на коленях вполне могли спровоцировать такой сон, А плачевное состояние рук и ног было вполне объяснимо неудобной позой, и в конечном итоге просто руки и ноги банально занемели. По моим прикидкам, я только на коленях просидел, никак не меньше получаса. Но память швырнула мне прямо в лицо последние слова женщины, которые я услышал, уже отдаляясь от легендарного двора. — Ты видел? Он только зашел и сразу вышел. А в каком состоянии? — Нет, надо срочно продавать этот чертов дом. Я остановился, посмотрел на наручные часы. Девять тридцать семь. С работы меня выпроводили часов в девять. Пройдя наполовину пути домой. На этом минут пятнадцать, хотя шел медленно, поэтому можно смело минут двадцать сложить. Сейчас я уже иду минут десять-пятнадцать. Волосы на голове зашевелились. Я действительно только зашел и вышел, и мне не могло присниться столько времени... Руки с ногами так быстро просто не успели бы занеметь. От этой математики стало как-то не по себе. Я либо сошел с ума, либо действительно ввязался во что-то, о чем много говорят, но чего никто не может объяснить. Войдя в свою спальню, я, не раздеваясь, рухнул на кровать и провалился то ли в сон, то ли в обморок. Ничего не снилось, да и отдыха не ощущалось будто и не спал в западное окошко дома светило солнце рисуя на стене тень от оконной рамы значит уже вечер согрев и выпив чаю вышел с кружкой на улицу в тени яблони стоял знакомый но полупрозрачный силуэт но от неожиданности я едва не поперхнулся в голове мелькнула ехидная мыслишка если я сошел с ума значит надо отыграть сценарий до конца чтобы было что доктору рассказывать Силуэт не двигался и ничего не говорил. Поэтому я не спеша допил чай и, вернувшись в дом, начал копаться в шифоньере, зачем-то ища новый носовой платок. Лишь найдя его и сунув его в карман, я задал себе вопрос. А зачем он мне? С улицы? Явно с улицы, но почему-то очень тихо донеслось. Нужен. И после небольшой паузы прозвучал вопрос с некоторой ноткой сарказма. Если не любишь по ночам ходить по кладбищу, то поторапливайся. Выйдя снова во двор, я увидел силуэт в саду, который рукой мне указал в сторону нашего городского кладбища. И уже смотря выше меня, кому-то кивнул, будто кто-то сидел на крыше моего небольшого домика. Быстро отойдя внутрь сада, я обернулся, желая разглядеть того, кому был предназначен этот кивок, но естественно, что никого не увидел. Не увидел я и силуэт призрака, который должен уже находиться буквально в паре метров от меня. «Ты идешь или будешь своего домового искать?» Снова зазвучало у меня в голове, и еще до конца не веря в то, что собираюсь сделать, я кивнул, произнося «иду, иду». Спустя сорок минут я брел над рядом могил с той стороны, которая у нас именуется «старым кладбищем». Солнце только что село, но еще достаточно хорошо было все видно. Много заброшенных могил, заросших травой и кустарником, кое-где уже поднялись и окрепли молодые деревья. Я повернул на тропку между могилами, так и не поняв, то ли я сам решил, то ли мне все-таки кто-то подсказал. Пройдя с десяток метров вглубь кладбища, я услышал хруст ветки и обернулся. Сзади... Идя по той же тропинке, что и я, брела огромная черная собака. И увидев, что я смотрю на нее, она остановилась и подняла губы в аскале, немного пригнув голову к земле. Такая попутчица мне радости не доставила, и я завертел головой в поисках камня. Когда взгляд вернулся на тропу, я увидел босые ноги в белых широких штанах и, поднимая голову вверх, встретился глазами с бородатым, лохматым стариком в широкой бесформенной рубахе, больше похожей на накидку. Желая уступить дорогу старику, я машинально сделал шаг назад и в сторону. В этот момент я увидел, собственно, лицо старика и уже непроизвольно сделал шаг назад. У старика были такие же черные, без зрачков и белков, глаза. Два черных шара смотрели мне прямо в лицо, и рот старика начал расползаться в стороны, открывая беззубый рот. Я сделал еще шаг назад, точнее, попытался сделать, но нога уперлась в оградку могилы, и, потеряв равновесие, я упал на находящуюся за оградкой гробницу, сильно ударившись. Снизу кто-то недовольно забурчал, и я поспешил свалиться с гробницы на землю, пытаясь встать. Еще до конца не выпрямив ноги, я обернулся. Старика не было. А вот собака стояла и все так же скалилась но в этот раз мне показалось, что она смеется. Я точно сошел с ума. Перешагнул через оградку, послужившую причиной моего падения. Я снова глянул вглубь кладбища, в ту сторону, куда направлялся. — А да ты, внучок, не бойся! Иди, иди! Верка ждет тебя! Справа от меня раздался шамкающий голос старика, И едва сдерживая себя, я медленно начал поворачивать голову. Вот торчащие волосы седой бороды, лицо, исполосованное многолетними морщинами, черные, все проникающие глаза смотрели, скорее всего, на меня, но однозначно сказать об этом не могу. Я не решался ничего сказать, не идти дальше. Я не разобрал, кто меня ждет, верка или веревка. Я решил уточнить, кто ждет. — Верка, соседка моя, неприкаянная. — А вы кто? — А я внучок, местный Казанова. Меня жена прокляла за то, что я гулял много при жизни. Ни в рай, ни в ад теперь не пускают. Приходится живым кобелям показывать своего кобелька. Дед кивнул в сторону огромной собаки и улыбнулся. Мне не захотелось уточнять, как именно дед пугает неверных мужей, и я направился дальше по тропинке между могилами. «Значит, призрак имеет имя» — Вера. Тропинка начала петлять между старыми могилами. Завалившиеся кресты с облупившейся краской, перекошенные оградки, местами с прогнившими столбиками, высокая трава, кусты. После очередного поворота я резко остановился. Едва заметный холмик густо порос травой — Кто-то с западной стороны высыпал кучу мусора. Мне стало как-то не по себе. Мусор высыпали прямо на лицо, поскольку я знал, что покойников укладывают ногами на восток. Ни креста, ни оградки, никаких либо опознавательных знаков, но я был точно уверен, что я пришел по точному адресу. С другой стороны холмика стояла Вера и смотрела вглубь земли. Я снял ветровку и начал сгребать мусор с могилы и укладывать его на разложенную на земле куртяжку. «Не надо!» Едва слышный голос призрака немного дрогнул. Я, не поднимая головы, сказал, точнее, хотел сказать, лишь подумал, что тут уже указывать мне не надо. Я и сам знаю, что надо, а что нет. Призрак ухмыльнулся. «Эш, расхрабрился как! Уже хамить начинаешь!» Я выпрямился подхватывая кучу мусора в своей ветровке. «Ничего я не хамлю, а вот уроду, сделавшему это, я бы по башке дал. И не потому, что это именно твоя могила, а потому, что это просто могила, и засирать последний дом совсем надо быть скотиной. Точно рожу бы разбил». Вера снова ухмыльнулась. «Я ему машину разбила». «Это как?» Взяв ветровку за рукава, как за лямки вещмешка, я направился к краю кладбища, уверенный, что разговор не прервется. Вера незримо следовала за мной и ответила. Он на трассе разогнался на своей иномарке. Я в десяти метрах у него перед машиной появилась. Он испугался, начал выворачивать дурачок прямо на встречную полосу. Пришлось самой еще и руль крутить обратно, чтобы он в лесопосадку влетел, а не под рефрижератор. Машина в дребезги, ему гипс на два месяца.